Глава двадцатая. же сумняшейся, вредная Ани зашвырнула меня в самый эпицентр повседневных хлопот. В таком большом замке работа для прислуги всегда есть. При грамотной организации, конечно. Но в чем-в чем, а в попустительстве Ани сложно было заподозрить. Скрепя зубами я ползала по замковым коридорам, до блеска натирая плентуса золочёными вензелями. И в сотый раз протирала специальной бархоткой дверные ручки. Аня, которая то и дело припиралась, то есть приходила проверить, как я справляюсь, с мстительным удовольствием дышала на эти самые ручки. И если после моего предыдущего протирания кто-то успевал за эту самую ручку взяться и оставить на ней отпечаток пальцев, вредная старшая кривила губы и тоном, абатиса наказывала «перетирать». О том, чтобы обследовать нужную мне часть восточного крыла, не могло быть и речи. Аня определила меня с уборкой в западное. одно к одному, как назло. К обеду колени ныли, а спина еле-еле разгибалась. «Мистре Сани, мистре Сани!» Белокурая девчушка переминалась с ноги на ногу перед старшей горничной, преданно поедая глазами начальства. Я к тому времени успела переименовать эту самую горничную в горгоничную, серечь горгону. «Уж как вас садовник просит двух, а то и трёх девушек в теплице направить на прополку? Не справляются садовники, вот никак!» «Двух, а то и трех, А больше ему ничего не надо?» Процедила Аня недовольна и скользнула по мне взглядом. Девчушка только пожала плечами, до да носом шмыгнула. Мол, мое дело маленькое. Вам, мистрис, конечно, виднее. «А что полоть-то?» «Да зелень всю сорняк побил. Колючий зараза, едкий!» Девчонка продемонстрировала собственные руки, все в цыпках и царапинах. «Аж на перчатке в клочья рвет, Ничего не берет дрянь!» А травы ж не зелень-то на стол хозяйский. Я тебе сыпану. Вздохнула Аня и обернулась ко мне, поджав губы. Еня все слышала. В теплицах не справляются. А ну, одна нога здесь, другая там. Прополка, конечно, не ахти какая альтернатива натиранию латони. Но одна только мысль о глотке свежего воздуха и о том, чтобы оказаться подальше от надзирающего ока горгоны... Как и подбросила меня над узорчатым паркетом. И пока Аня не передумала, унесла вслед за босоногой девочкой. По пути нам встретилась мистерис Гремлих, компаньонка Леди Ди. Задача мистрис состоит в том, чтобы блюсти интересы чести своей подопечной до свадьбы и строго следить, дабы репутация Дианы не пострадала. Например, лорд с Леди не оставались наедине. Но вообще там длинный список, чтобы жених с невестой не касались в своих беседах, неблагозвучных тем и все в таком духе. Конечно же, гранд-дама не упустила случай остановить меня и прочитать целую лекцию о манерах и благонравном поведении. Собственно, по-другому у нас никогда и не бывало. Гремлех — это хозяйку свою жуть как ревнует. А из-за того, что мы, бывает, с Дианой наедине беседуем или уходим куда-то вдвоем, компаньонка и вовсе с ума сходит. Мою юную провожатую заминка совсем не напрягла. Девочка крутила головой, разглядывая гобелены, подсвечники и старинные рыцарские доспехи в углу. Мистрис Гремлик же тем временем завершила обязательную часть норвоучительной лекции и плавно перешла к выговору по поводу моих так не кстати и так неподобающе, выбившихся из прически прядей, смятого передника и манжет. В завершении обличающей меня речи компаньонка Леди Ди не забыла традиционно добавить, что подобным попустительствам к собственной внешности Я позорю в первую очередь Миледи Диану Джохерин, свою благодетельницу и покровительницу, которая истинный ангел воплоти, не читав всем нам, смертным. Выбежав из замка, я часто задышала, переводя дух. На какой-то момент показалось, что мистер из Гремлих никогда не закончит. Или Аня передумает и нагонит нас. Или еще какая не менее лишенная приятности оказии приключится и не выпустит меня из душных каменных стен на воздух. Слетев с лестницы чуть не кубарем, моя провожатая, сверкая босыми пятками, унеслась вперед. Девочка ни разу не обернулась, словно леди Фиона из сентиментального романа, который стоило только выйти из заколдованного замка, как она тут же забыла об оставленном в беде возлюбленном. Пожав плечами, я направилась за девочкой. И тут меня окликнул тот самый пузатый стражник из утреннего караула. «Ну-ка, погодь, девка, тут к тебе пришли». «Ко мне? Вы ничего не перепутали?» Оказалось, и правда ко мне. За западными воротами, теми самыми, за которыми на несколько ступенчатых скатов вниз простираются фруктовые сады лорда, меня поджидал олов